Глава 25. Фабиан подплыл ко мне. Он просто не смог бы улыбнуться шире, даже если бы я протягивала ему тарелку эктоплазмического печенья, которого, как я знала, не существует. Я улыбнулась в ответ, даря Фабиону краткую версию объятия, по большей части означавшее, что я сложила руки полукругом вокруг того места, где он парил. Боковым зрением я увидела, что Влад закатил глаза, но мне было плевать. Я обнимала друзей, когда долго их не видела, а Фабиан мог и не быть материальным, но всё же оставался другом. «Прибереги для меня одно», — попросил Дэйв, появляясь позади призрака. Я засмеялась и крепко сжала его в ответ, на сей раз чувствуя того, кого обнимала. Дейв, отступив, потрепал мне волосы, усмехаясь моей последней смене образа. «С чёрными волосами, тёмными глазами и загорелой кожей ты выглядишь почти как латиноамериканка». Хуана оттаскивать бы от тебя пришлось, если бы он увидел тебя такой. Я фыркнула. Сомневаюсь в этом. Хуан стал намного более почтительным, став вампиром. Едва ли теперь он попытается ухватить меня за задницу. Догадываюсь, что раз Костя убил его уже однажды, Хуан не захочет спровоцировать его на повтор. Один лишь разговор о Хуане заставил меня заскучать по нему, не раскаявшемуся извращенцу, каким он был. А оттого я заскучала и по всем остальным членам команды. И с новым всплеском беспокойства я подумала о дяде и матери. Это был лишь маленький проступок Аполеона по сравнению с тем, что он ещё намеревался сделать. Но я ненавидела его за нечто большее, чем просто использование меня в своих попытках вызвать войну между вампирами и упырями. Я ненавидела Аполеона за то, что он отнял у меня время, которое я могла провести с Доном в течение, так как вполне и могло оказаться последних месяцев его жизни, и за то, что лишал меня возможности вбить здравый смысл в мою иррациональную, играющую со смертью мать. Я покачала головой, пытаясь очистить ее от этих мыслей, прежде чем начну уже бесконечно переживать о своей упрямой семейке. Дейв поздоровался с Владом и Минчарасом, а затем устало шлепнулся на диван. У него было не так много времени, прежде чем придется возвратиться, но он сказал, что это сообщение он хотел доставить лично. «Встреча, на которую я ходил прошлой ночью, больше походила на митинг и объединённый семинар. Начал Дэйв без преамбулы. Аполеона там не было, но основным докладчиком был упырь по имени Косса и вёл он себя как фанатик. Проповедовал о том, как вампиры угнетали упырей в течение многих тысячелетий и бла-бла-бла, вампиры зло, бла-бла-бла». Затем он начал вчесывать о том, что тебя обратили, но у тебя иногда всё же бьётся сердце, а потому ты всё ещё можешь превратиться в гибридов упыря, и как только это произойдёт, ты возглавишь вампиров на обращении упырей в рабство». «Что за чушь?» — рявкнула я, не сумев удержаться. Затем взяла себя в руки. «Все здесь и так уже знали это». «Продолжай», — сказала я Дэйве уже не таким резким тоном, как прежде. Я не уверен, насколько это правда, но Касса сказал, что движение «Упырей вернуть свое законное место» делает успехи по всей Америке. Они хотят начать войну здесь, потому что здесь у вампиров власть слабее, чем в Европе. Затем, как только они сбросят кандалы в Штатах, они двинутся в остальной мир. Если Кэт всё ещё используется в качестве основной цели позади этой риторики о гнёте клыкастых, приходит мысль, что его последователи должны, по идее, вопросить, почему Аполеон просто не объединит их вместе, чтобы убить её. Заметил Влад так, будто мы говорили о том, как бы приплющить Букашку. Не докажи он множество раз, что он хороший друг. Я бы обиделась. О, у них и есть на это ответ, — сухо сказал Дэйв. Касса заявил, что если кто-нибудь убьет Кэт, нация вампиров узнает о том, что собираются сделать упыри. Потому упыри должны подняться сейчас, когда вампиры меньше всего этого ожидают, и чаша весов склонена в нашу пользу. И затем, в первым действием Аполеона после победы в войне, будет публичное убийство Кэт. Таким образом, это возымеет максимальный сокрушающий эффект на психику выживших вампиров. «Болваны-махинаторы», — подумала я, чувствуя отвратительную ярость, но на сей раз придержала это при себе. Низкое рычание раздалось справа от меня. Я повернулась и с удивлением увидела, что его издавал Фабиан. «Ни разу на обсуждение не ставился вопрос, что будет во время всего этого делать мой род, ведь так?» — спросил Фабиан резким голосом. Дэйв выглядел столь же поражённым, какой чувствовала себя я. Нет, никто призраков не упоминал, ответил он голосом, звучавшим одновременно и стесненным и извиняющимся. Я никогда раньше не видела прозрачные черты Фабиана такими яростными. У нас может и не быть таких же способностей, как у вас, но призраки не бессильны. И нас много, сказал он, подчеркивая последние три слова. Остатки и духи могут склонить чашу весов в сражении. Но что может сделать среднестатистический призрак? Несколько нетерпеливо спросил Влад. Ваш род может обеспечить ценную разведку и передачу сообщений до того, как начнётся конфликт. Верно. Но как только настанет война, ваша полезность иссякнет. Часть меня хотела отчитать Влада за то, что он был таким холодным в своей оценке призраков. Но другая часть виновата согласилась с ним. «Остатки? Пугающие духи? Пугающие? Призраки?» «Не пугающие, если только ты не человек, оказавшийся один на кладбище, или не ребёнок из-под кровати, которого выпрыгивает призрак с криком «Буги-вуги-вуги!» «Есть среди нас такие, кто сильнее остальных», — настаивал Фабиан. «Почему, как вы думаете, люди, не являющиеся экстрасенсами, могут видеть призраков?» Почему некоторых из нас можно заснять на видео или записать на диктофон? Почему некоторые даже нападают на людей, оставляя видимые царапины и другие повреждения? Некоторые призраки достаточно сильны, чтобы проявиться в материальной форме, иногда даже на несколько часов. Кроме этого, когда достаточное количество призраков объединяются для общей цели, мы можем проявить энергию, способную стать эффективным оружием. Я была поражена. Дэйфа, задумавшись, сжал губы. Выражение лица Минчароса было обычной закрытой маской, но Влад смотрел на фабиена с открытым вызовом. «Если призраки могут делать всё это, почему вы тратите своё время впустую, шатаясь по старым домам и кладбищам и пугая людей странными шумами и бесполезным холодом? Вы растрачиваете свою ценность? Влад, достаточно. Коротко бросила я». Неважно, что он там думает о специфических привычках призраков. Фабиан был моим другом. Я не буду просто так стоять в стороне, пока уничтожают весь его род». Фабиан не вздрогнул. «Ты понятия не имеешь о том, каково это — существовать между мирами», сказал он, вовсе не сдвигаясь назад, а подплывая лишь ближе. «Мы, не живые и не мёртвые, требуются годы». Чтобы справиться с фактом, что, несмотря на то, что более 99% умерших входят в следующее место, ты оставлен позади. Годы, чтобы признать, что всё, для чего ты работал в жизни, ушло, и раковина воспоминаний — всё, что у тебя осталось. Годы, чтобы оправиться от безнадёжных попыток общаться с любимыми, терпя неудачу снова и снова, потому что никто... Кроме сумасшедших экстрасенсов, бессмертных и других призраков тебя не видит. Годы, чтобы принять, даже если ты не понимаешь, почему, что вампиры и упыри будут обращаться с тобой хуже, чем с паразитами, несмотря на то, что они не большие люди, чем ты сам. Фабиан двинулся вперёд снова, пока его палец не исчез в груди Влада. «Я смею сказать, что сильнейшие вашего рода — и любого другого не могут похвастать, что побороли те же трудности, что и мы. Так что в следующий раз подумай, прежде чем подвергнешь сомнению значимость призрака, или начнешь судить по тем молодым, которые еще находятся в процессе обретения стойкости, которую привязанному к плоти никогда не достичь. Ошеломленная тишина заполнила воздух, как только Фабиан замолк. Я хотела одновременно взорваться и извинениями, и аплодисментами, но всё ещё приходила в себя от шока, вызванного тем, что мой кроткий, Касперообразный друг только что вывалил грузовик, полный «давай, рискни» на одного из самых страшных вампиров за всю историю. Будь я проклятой, если когда-нибудь недооценю наглость призраков снова или подвергну сомнению их силу духа. Ни явно не равнялась недостатку яиц. Я не была единственной озадаченной. Рот Дейва широко открылся, а Менчарос сокинул Фабиана быстрым взглядом, показавшим, что он рассматривает его в совершенно новом свете. Что касается Влада, его выражение изменилось от скучающего презрения до изучающего интереса, когда он смотрел на палец все еще наполовину погруженный в его грудь. «Если есть ещё такие же призраки, как ты, умеющие направлять тот же внушительный гнев во что-то материальное, тогда ты прав. Призраки стали бы ценным активом в борьбе», — сказал Влад, кивая головой. Фабиан принял жесть собственным поклоном, вытаскивая палец и снова подплывая ко мне. Я не стала давать ему пять, что с призраками и так работало не очень хорошо, но осторожно показала ему большие пальцы. Так много меня самой хотелось защитить его и ему подобных. Я не смогла выполнить и половину того же, что проделал Фабиан. «Хорошо. Если дела с Аполеоном и дальше будут ухудшаться, хорошо знать, что потенциально мы можем добавить призраков в список наших союзников. Если Фабиан будет действовать в качестве посла между его людьми и нашими», сказала я, возвращая разговор к реальным вещам. Дейв, где проходил этот забавный маленький митинг?» Он сгримасничал. «Тебе на самом деле не понравится эта часть. Из тех кусочков разговоров, что я подслушал, Аполеон является владельцем нескольких больших сетей похоронных бюро и кладбищ, используя людей в качестве номинальных глав перед инвесторами и членами правления. Митинг проходил позади похоронного бюро, граничащего с кладбищем. Там много комнат и повсюду охранники, не пускающие тех, кого нет в списке приглашенных». «Проклятый Аполлеон!» лысеющее лысеющая дерьмоумен. Никто не стал бы думать дважды о многочисленной группе, собравшейся на кладбище. Они просто решили бы, что хоронят кого-то богатого или из большой семьи. Большинство людей не посещает кладбище по радостным причинам, поэтому это не то место, где импровизированные беседы являются нормой. Не стоит и упоминать, что потребовался бы и действительно напористый человек, чтобы подойти к группе, собравшейся вокруг могилы со словами А о чем это вы тут болтаете? Влад заржал. Он нашел способ делать деньги на еде, не говоря уже о сети безопасных мест для встреч. Делать деньги на. О! сказала я, когда стала ясна остальная часть того, что делал Аполеон. Он не хоронит все тела, привезенные ему, а вместо этого несколько из них съедает. Не просто несколько. Мрачно подсказал Дейв: Много. Если ты член клана Аполеона либо по крови, либо по членству в его экстремистской группе, то еда поставляется тебе бесплатным. В противном случае у Аполеона есть подземный супермаркет для упырей, которые уже лучше купят себе еду, чем выйдут на охоту и найдут ее самостоятельно. Сейчас меня вырвать уже не могло, но если бы не это, меня бы уже наизнанку вывернуло. Большую часть времени упыри едят сырое мясо разнообразных животных, например, сырой стейк или свинину. Но, по крайней мере, пару раз в год им приходится добавлять к своей диете немного Homo sapiens, чтобы поддержать силу. Дон поставлял Дейву дополнительные диетические требования в виде тел, пожертвованных науке или оставленных невостребованными в больницах. Многое не требовалось. Одного трупа, разделённого на небольшие кусочки и хранимого на льду, могло хватить упырю на год или два. Легко. Но брать деньги у горюющих семей на похороны их любимых, а затем продавать этих самых любимых как деликатесное мясо, хороня вместо них пустошь и ящик, это было просто неправильно. «Аполеон заставляет тех мошенников с Уолл-стрит, крадущих пенсии, выглядеть на его фоне средненькими любителями», — сказала я, качая головой. «Чертовски верно», — пробормотал Дэйв. «Это дарит нам новый способ попытаться выследить их», — заметил Менчерес, логичный, как всегда. «Я направлю несколько упырей из нашего клана начать расследование по поиску мест, где, по слухам, продают человеческое мясо». Возможно, мы сможем найти что-нибудь, связанное с Аполеоном. Тем временем, Дейв, скажи мне, где это похоронное бюро? Я хочу пойти туда. Зачем? Спросила я. Я попрошу Тейта начать наблюдать его со спутника и подключиться к их телефонным линиям и интернету. Может, нам повезет поймать Аполеона таким путем, но показываться там всем нам слишком опасно. Минчарас слабо улыбнулся. Согласен потому я и пойду один. «Тебе не хватило того последнего раза, когда ты рисковал жизнью, постоянно играя одинокого героя?» — спросил Влад, раздраженно выдыхая. «У одного вампира намного больше шансов остаться незамеченным, чем у троих», — сказал Мичерес. «Я согласен, что всё, что в общих чертах обрисовала Кэт, должно быть выполнено. Но этого недостаточно. Если я буду близко, я смогу подслушать мысли людей, нанятых туда на службу» а также определить по запаху, был ли там Аполеон. И прежде чем вы скажете мне, что тоже можете сделать всё это, я отмечу, что силы у меня больше, чтобы суметь убежать, если моё присутствие обнаружится. Я хотела поспорить с ним, но он был прав, и жёсткая линия, в которую сомкнулись губы Влада, сообщили мне, что он это тоже понял. «Когда ты намереваешься пойти?» — спросила я, смотря из окна. Стемнеет через пару часов, и мы, как обычно, отправимся путешествовать по барам и клубам в надежде, что Аполеон или кто-нибудь из его ближайших помощников будет в настроении повеселиться. «Сейчас», — сказал Менчерос, кивая Дэйву. «Дай мне адрес». Дэйв описал местоположение похоронного бюро, кладбище, и Менчерос без слов ушёл, направляясь вверх по лестнице, как я предположила, за оружием. «Ты позвонишь нам, когда закончишь, да?» «Да», — долетел до нас его голос. Дейв поглядел на часы. «Мне нужно возвращаться. Не хочу, чтобы они пришли ко мне на квартиру раньше и задумались, почему меня там нет». Я обняла его на прощание, сопротивляясь желанию попросить его быть осторожным. Он был умным, стойким солдатом. Он и так уже знал это. «Скоро увидимся, ребята», — было тем, что я сказала Дейву и Фабиану. Надеюсь, что это прозвучало уверенно, а не как мольба. Фабиан мог ускользнуть невредимым, чтобы предупредить нас, если шпионаж Дейва раскроют. Но даже если мы поторопимся изо всех сил, мы можем и не успеть спасти Дейва вовремя. И он знал это. Передай привет Дейву и остальным, сказал Дейв. Сделаю. Я удерживала улыбку, пока они не уехали, а затем сбросила её со своего лица, как упавший мост. Влад отвернулся, говоря что-то о регистрации своим людям. Он был не единственным, кому нужно было сделать телефонный звонок. Я вздохнула, а затем подняла свой сотовый, чтобы позвонить Тейту и дать ему местоположение последней точки, которую следовало поставить под наблюдение. И принялась надеяться, что у него не будет никаких ужасных новостей о моей матери или дяде.